Посредник между народом и политиком. Сноска 3. Сноска 3. По материалам интервью Екатеринбургской газете «Ведомости» от 29 августа 1996 года. Спустя 12 лет. Интересно отметить, что монархия названа единственным спасением от компромата на выборах. А также была предсказана отмена губернаторских выборов. Конец носки. Вопрос: у людей есть стойкое убеждение, что имиджмейкер – это тот, кто помогает политику дурачить народ, манипулировать общественным мнением, а люди хотят видеть кандидатов такими, какие они есть на самом деле, и недовольны, что кто-то путем особых технологий Добивается, чтобы они голосовали так, как нужно. Ответ: это н е п р а в и л ь н а я точка зрения. Нет нужды обманывать народ, ибо народ сам себя прекрасно обманывает. Общественное сознание нагружено всевозможными мифами и убеждениями, которые частью приходят из далекого прошлого, частью создаются в настоящем. Кроме того, существует и коллективное бессознательное, тысячелетиями укореняемое в языке, в деятельности, в символической реальности, которое повсюду. Теория, что существует чистый народ и постоянно обманывающая власть, это тоже один из х о д я ч и х популярных мифов. Вопрос: а почему бы не разоблачить этот миф? Ответ. Этого никто не может сделать, ибо никто не знает, что есть истина. Даже наука, которая призвана разоблачать мифы, сама попадается в их сети и сама их порождает. В политике разоблачение всего и вся особенно неприемлемо. Люди неохотно расстаются с иллюзиями. Минимум на что они согласны — заменить их другими иллюзиями. А вот тут-то и помогает политолог. Он лучше, чем политик, знает, с какими мифами люди готовы расстаться, а какие готовы подхватить. Имиджмейкер – посредник между народом и политиком. Он делает политика таким, каким его хочет видеть народ. И никакого обмана здесь нет. Разве плохо, если кандидат в начале предвыборной кампании был не причесан? И двух слов связать не мог без бумажки, а в конце стал аккуратным и к тому же хорошим о р а т о р о м Все должны быть довольны. Вопрос: В прошлом интервью вы сказали критические замечания в адрес социологов. Ответ: В адрес социологов, которые не способны предсказать итоги выборов и винят в этом людей. что те, дескать, поздно определяются. На мой взгляд, с о ц и о л о г должен действовать как разведчик. Поговорил с респондентом о погоде, о грибах, ненароком помянул о политике, а потом на основании разговора составил отчет о политических симпатиях. Кто знает? Может, все, кто голосует за е л ь ц и н а любят грузди, а те, кто за Явлинского, лисички. Если знать точно, то разговаривая о грибах, можно выудить у человека все его мировоззрение. Один такой разговор стоит десятки прямых вопросов. Правда, я не хочу обижать всех социологов. Некоторые из них работают тонко и профессионально. Вопрос: а стоит ли кандидату рисковать, тратить деньги на чужого человека-консультанта? Может лучше обойтись своими силами? Ответ. Именно так и поступил с о б ч а к который имел в Питере к началу кампании рейтинг около 60%. е процентов. Его конкурент имел только одну целую восемь я процента. У Яковлева работали профессионалы, а у с о б ч а к а в кавычках свои люди, хорошие друзья и опытные чиновники. Собчака не спасли ни административные каналы, ни деньги, ни тотальный контроль над прессой и телевидением. В последнюю неделю он все же обратился к профессионалам, но было поздно. Вопрос: что же такого особенного делают профессионалы? Ответ: некоторые думают, что сделать предвыборную кампанию очень просто. Наклеили листовки на заборы. Запустили ролики по радио и телевидению, выступили на встречах с избирателями и всего побольше, насколько позволяют финансы. Действовать подобным образом значит обречь себя на поражение. Канадский философ и социолог Маклюэн доказывает, что Гитлер пришел к власти благодаря радио. А если бы телевидение изобрели чуть раньше? И Гитлер сошел бы со сцены уже в середине тридцатых годов. И я это говорю к тому, что есть кандидаты, которым категорически нельзя показываться на телевидении, а есть те, кому, например, не стоит обращаться напрямую к публике. Взять хотя бы Страхова, который объездил всю Свердловскую область, встречаясь с избирателями, и каждая встреча только понижала его рейтинг. Я уже не говорю о содержании листовок, роликов и выступлений. Там каждое слово должно стоять на своем месте, каждый кадр должен быть тщательно продуман. Иногда я пишу листовку по сорок часов. Вопрос. В своей работе вы пользуетесь компроматом на других кандидатов? Ответ. Даже если бы пользовался, не признался бы. Что касается компроматов вообще. То это очень несовершенное оружие. Он может снизить рейтинг того, кто его выпустил. Он может снизить рейтинг того, против кого он направлен. Но все это в малой степени. А вот что он делает сильно, так это снижает явку избирателей и увеличивает количество избирателей, голосующих против всех. Вопрос: как бороться против компроматов? Ответ. Самое первое, что приходит на ум, не совершать компрометирующих поступков. Хотя современные выборные нравы таковы, что если даже у вас все чисто, про вас что-нибудь придумают. В создавшихся условиях нужно перекрывать информационные потоки, ловить людей и давать делу законный ход. Вопрос. А если кандидат не может это сделать, например по причине бедности, может стоит подумать о моральных механизмах, например договариваться накануне выборов. Ответ. Это идеализм. Если человеку осталась одна листовка до победы и на кон поставлена начальственное кресло, вся мораль мигом улетучивается. Тоже по отношению к консультанту. Ему ведь платят за победу. Вопрос: как же быть? Получается, человека можно оболгать? Ответ: да. Это несовершенство нашей правовой системы. Компромат не сработает только против того человека, которого избиратели досконально знают. Значит, этот человек должен быть из их круга. а н е от народа вообще. Наши законы со сборами подписей, когда любой авантюрист может куда угодно выдвигаться, это уродство. Вопрос: а как нужно? Ответ: депутат должен выдвигаться не от народа вообще, а от конкретной корпорации, общины. Это может быть профсоюз, объединение, клуб, партия. Только не липовая, а реальная, и так далее. Каждый заранее знает, кто его электорат, и места распределяются пропорционально влиятельности корпорации. Вопрос: а как же с выборами президентов, губернаторов? Ответ: губернаторов как исполнительную власть вообще не нужно избирать. Здесь должен действовать принцип карьерности. Лучший чиновник должен занимать более высокий пост. Что касается президента, то выборность это недостаток. Это ничуть не лучше, чем принцип карьерности, как в Китае и бывшем СССР. Первое лицо государства должно становиться таковым в силу наследования. Это лучше всего. Вопрос: Вы монархист? Ответ: Да. Все т р и в е т в и власти должны формироваться по разному принципу: представительная через выборы, исполнительная через карьеру, власть первого лица через наследование. Вопрос: Признаться, я удивлен такому повороту. Политический консультант и вдруг монархист. Выборы – это ваш хлеб? Ответ: Мы заговорили о конкретной проблеме. Я просто сказал, как ее решить. Если вам не нравится это решение, тогда смиритесь и с самой проблемой и не говорите больше про компромат. Вопрос. Ну, если монархия имеет только одно достоинство – спасение от компромата. Ответ. Кто сказал, что одно? Сколько угодно. Скажите, какой смысл выбирать президента? Вы что всерьез думаете, будто мы можем выбрать самого умного, самого волевого, мудрого, красивого, честного? Нет, он просто символ нации. А к о л и так, то этим символом может быть любой человек, и лучше, если он традиционный. Мы же не выбираем флаг и герб каждые пять лет. Вопрос. Но у нас президент имеет огромные полномочия. Ответ. Он их должен иметь, но не должен ими пользоваться. В хорошем государстве роль монарха сводится к тому, что он ставит подпись, потому что представительная и исполнительная власть хороши. Впрочем, и Ельцин только подпись ставит, не сам же он указы сочиняет. Он принимает решения, но ведь кто-то их должен принимать, и тут не нужен особый ум. Мудрость здесь состоит в том, чтобы вообще принять решение. Лучше принять какое-нибудь, чем никакого. И с этой р о л ь ю наследственный монарх может справиться. И, наконец, есть главное преимущество: наследственный никому ничем не обязан в смысле прихода к власти. Он никогда не будет лоббировать интересы особой партии. Для него все равны. Он отец народа. Вопрос. А если этот отец родится тираном? Ответ: Тиранами не рождаются, а становятся. И становятся как раз на почве великой народной любви. Все тираны стали таковыми в результате великой популярности или выборов. Они потому и возомнили себя гениями. А наследственный знает, что он ничем не заслужил любовь народа. И знает. что ни в каких амбициях не сможет на нее опереться. Посмотрите, монархия сейчас переживает второе рождение. Во многих странах это правда наиболее мудрая форма государственного устройства. Вопрос. Ну что ж, пожалуй, убедили. Правда, мне кажется, нам до этого еще далеко. Поэтому давайте вернемся к выборам. Как сделать человека звездой? Ответ. Это слишком общий вопрос. Он слишком много в себя включает. Давайте что-нибудь попроще. Вопрос: Как насчет использования инсценированных скандалов для поднятия популярности кандидатов? Ответ: Отрицательно. Лозунг «Чем больше обо мне говорят, тем лучше» примитивен. Он подходит только для тех. У кого уже на языке есть то, что у всего народа на уме? Так было с тем же Гитлером, например. Большинство из наших скандалистов, кроме скандала, ничего нового предложить не могут. Они поднимают себе известность, но популярность и известность разные вещи. Известность можно поднять и другими более цивилизованными способами, а вот после неудачного скандала Бывает очень трудно от известности сделать шаг к популярности. Вопрос: Вы используете зарубежные технологии? Ответ: Скорее так. Я использую зарубежный опыт, зарубежные теоретические работы, читаю социологов, политологов, знаю о том, как проводились наиболее известные кампании в США, Франции, Англии, Польше и так далее. Но конкретные мероприятия политической рекламы чаще всего у нас неприменимы. У нас другой менталитет, другие тенденции, другая политическая ситуация. Главный же недостаток всех зарубежных мероприятий — высокая затратность. А я экономлю деньги своих клиентов.